Глава шестая. Мытищи. Егор буквально в первый же день тренировок заподозрил Юлю в садизме, так как охарактеризовать ее методы каким-нибудь другим словом было решительно невозможно. И это он, сдавший в свое время экзамен на краповый берет и считавший себя, в общем-то, неплохо подготовленным солдатом. О том, что творилось в головах остальных, можно было только гадать. Незавидной участи смогла избежать, пожалуй, только одна Лена. Но и она расстреливала каждый день такое количество дефицитных боеприпасов, что немолодой мужик, выдававший ей патроны, вскоре потерял способность выражать свои мысли литературным языком и начал изъясняться исключительно непечатно. Дошло до того, что Егору пришлось отвести его в сторонку и провести разъяснительную беседу, после которой мужик притих, замкнулся в себе и с тех пор стал хранить гордое молчание. Но результат был, и для такого сжатого срока обучения неплохой, надо признать. Конечно, в придуманные Юли фантастические нормативы они не укладывались, но действовали уже не в пример более слаженно и эффективно. С тремя уголовниками Батыром, Мотылем и Пикой Егор понемногу нашел общий язык, так как общими у них были не только прием пищи прямо на полигоне, но и все тяготы и лишения теперь приходилось преодолевать тоже вместе. Четвертый уголовник неудачно свалился вниз во время прохождения полосы препятствий и сломал себе ногу. Подвывающего от боли парня сразу же куда-то унесли, и больше его никто не видел. Егор нисколько не удивился, когда понял, что никаких поблажек ему тут не светит. Да и орала Юля на него почаще, чем на остальных. Причем, как казалось Егору, самые язвительные насмешки и обидные эпитеты доставались именно ему. Он даже не пытался апеллировать к ее совести, понимая всю бессмысленность этой затеи. Наконец, пришел тот долгожданный день, когда Юля собрала их всех в своей комнате, где был накрыт неплохой, конечно же, по местным меркам, стол. Вторая кровать куда-то исчезла, и места теперь хватало на всех. «У меня для вас приятное известие. Тренировки ваши закончены, потому как мне стало понятно, что ничего путного из вас все равно не получится», — с горечью сказала Юля так что можете расслабиться сегодня. А завтра начинается работа». Уголовники, в первые дни прям поедавшие девушек глазами, теперь были замордованы Юлей до такого состояния, что старались на нее лишний раз даже не смотреть. Они сидели молча, безучастно глядя на еду, и слова Юли вызвали у всех лишь слабые, вымученные улыбки. У Егора тоже не было никаких сил жить дальше, и сообщение о том, что их мучения наконец закончены, Вызвало в душе только чувство громадного облегчения и ничего более. Егор посмотрел на Лену и улыбнулся ей. Она в ответ тоже попробовала улыбнуться. После того памятного вечера больше ничего у них с Леной не было, хотя он наивный утром сдвинул их к кровати вместе. Силы у них хватало теперь только на то, чтобы доползти до этой двуспальной кровати и провалиться в глубокий, безо всяких сновидений, живительный сон. «Чё приуныли, уважаемые?» Юля ловко откупорила бутылку водки и разлила сидящим рядом с ней по кружкам. «Давайте, мальчики и девочка, за нашу победу!» Выпили все, но без особого энтузиазма. Также вяло закусили. «Нет, ну так я не согласна», — сказала Юля. «Какие-то вы скучные сегодня. Если не хотите отдыхать, так вы только скажите, ночной марш-бросок по пересеченной местности с полным боекомплектом — это неплохая альтернатива такому скучному вечеру». «Граждане начальники, ну чё сразу марш-бросок? От этой Тосанины мандраж нарисовался. Вот мы и в непонятках. Не в огорчении, но чтоб цветные хавать с собой подтянули». Попробовал отмазаться от такой перспективы Батыр. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет его», — спокойно ответила ему Юля. Все присутствующие, за исключением уже привыкшего к подобным изречениям Егора, зависли. «Ты чего это фартовая?» — выдавил из себя Батыр. «Давай, Батыр, без блатной музыки. Вы свой выбор сделали, назад дороги нет. Вам шанс дали высшие меры избежать и к нормальной жизни вернуться. Так что цените человеческое отношение. Можете, кстати, товарища лейтенанта поблагодарить, если бы вы ему не глянулись. Ну да ладно, это все лирика. Вернемся к суровой прозе жизни. Задача, в общем, несложная». Подмосковье. Лейтенант Вальтер Юнг приготовился к удару о землю. Привычно сгруппировался, перекатился отработанным движением и сразу же вскочил на ноги. Осмотрелся. Группа приземлилась на удивление кучно, и его парни уже деловито суетились, сноровисто сворачивая стропы и темные бесформенные кучи парашютного шелка. Вокруг было тихо. Высадка прошла, можно сказать, идеально. ПВО противника сосредоточила все силы на отражении авианалета полутора десятков тяжелых бомбардировщиков, и их одинокий транспортник, летящий в стороне от основных сил, не заметили. Йонг освободился от своего парашюта, и один из его солдат бросился ему на помощь. Вальтер мысленно поблагодарил создателя новой подвесной системы. Со старой возни было гораздо больше. Вскоре парашюты были надежно замаскированы, а группа готова к движению. Юнг даже не стал утруждать себя ориентированием на местности и прокладкой маршрута. Заранее вызубренная карта надежно отложилась в памяти. Ввиду отсутствия противодействия ПВО и полного безветрия, они высадились именно там, где было запланировано, и Вальтер прекрасно представлял себе направление движения. Повинуясь взмаху его руки, группа выдвинулась к указанному ориентиру и даже успела пройти несколько километров – когда присыпанные желтой осенней листвой небольшие холмики земли бросились на них из-за ближайших деревьев быстрыми бесформенными фигурами. Раздался выстрел. Это кто-то из его ребят успел выстрелить. Но было уже поздно. Лейтенанты сбили с ног и ударом по голове погасили сознание. От сильных хлопков по щекам Вальтер пришел в себя. Он лежал на земле со связанными руками, и яркий свет карманного фонарика слепил его, не давая сориентироваться. «Старший кто?» — спросил по-русски человек с фонарем. «Я не понимаю», — сказал Юнг на немецком. Боковое зрение выхватило из темноты характерный кожух ствола ППШ-41. Дергаться было бессмысленно. «Кого они только забрасывают. Даже язык не учат кретины», — беззлобно сказал тот же голос и повторил свой первый вопрос уже на немецком. «Я», — ответил Юнг, понимая полную бессмысленность дальнейших отпираний. «Все равно ведь разговорят кого-нибудь и узнают». «Офицер?» — спросил тот же голос. «Да, уберите фонарь». Сильный удар сапогом в живот послужил ответом на эту просьбу, но фонарь все же немного опустили. «Звание?» «Лейтенант». «Лейтенант. Не густо». Разочарованно протянул допрашивающий по-русски и добавил уже на немецком. «А остальные кто?» «Унтер-офицер Цигель, ефрейтеры Пфайфер и Хаас. Тоже немцы». — обрадовался тот же голос. — Да, из Прибалтики и Польши. — Из Прибалтики и Польши. Это плохо, — сказал невидимый собеседник, не скрывая своего разочарования, а затем неожиданно спросил. — У вас есть богатые родственники, лейтенант? — Да, я из обеспеченной семьи, — соврал Юнг. Он сам не понимал, зачем он это сделал, но почему-то твердо знал, что это единственно правильный ответ. — Говорит, что семья богатая перевел его слова на русский язык человек и добавил «Хоть что-то радует». «А остальные?» — тоже по-русски спросил другой голос. «Мелочь разная. Толку с них? В расход? Ну а куда еще? Сдадим командованию? Всплывет, что с ним еще этот гусь был? Тогда что?» Во время этого диалога фонарь переместился на связанных солдат его группы и перестал слепить лейтенанта. Юнка осмотрелся по сторонам, и заметил еще несколько темных молчаливых фигур, держащих всех под прицелом автоматов. Раздался пистолетный выстрел. Хаас заорал и скрючился на земле, поджав колени к груди. Очевидно, пуля попала в живот. «В голову надо было стрелять», — спокойно сказал допрашивающий его человек. «Ладно, и так подохнет. Забирайте лейтенанта и рацию прихватите. Этим потом руки развязать не забудь». Двое людей подхватили Юнга с земли и поволокли куда-то. Сзади одновременно раздались две короткие автоматные очереди и негромкий сдавленный крик. Юнг инстинктивно попробовал обернуться, но его сильно толкнули в спину, и он едва удержался на ногах. Подгоняемый толчками и затрещинами Вальтер несколько километров пробирался по лесу, пока они не вышли на узкую грунтовую дорогу. На дороге стояла тентованная полуторка. Юнга подвели к ней, затем повалили на землю и связали ноги. На голову надели какой-то мешок из плотной ткани. Затем, кряхтя и матерясь, забросили его тело в кузов. Следом запрыгнул один из провожатых. Закрываясь, громко стукнул борт грузовика, хлопнула дверь кабины, и мотор взревел. Ехали они долго. Дорога была отвратительная. Машину сильно трясло и подбрасывало на ухабах. Юнг часто бился головой одно дно кузова и борт. Наконец провожатый сжалился над ним и усадил его в угол кузова, привалив спиной к борту. Так было гораздо удобнее. «Данке!» — поблагодарил его Вальтер, но ответа не получил. По пути их остановили, но водитель предъявил документы, и их сразу же отпустили. Скоро дорога стала получше, и Юнг понял, что они въехали в город. Немного попетляв по извилистым улочкам с множеством крутых поворотов, машина остановилась. Снова хлопнула дверь кабины. Раздались негромкие голоса, но слов было не разобрать. Потом заскрипели несмазанными петлями ворота, и водитель, заняв свое место, медленно проехал несколько метров. Борт открылся, и Юнг почувствовал, что веревка, стягивающая его лодыжки, ослабла. Его схватили за шиворот и грубо протащили по дну кузова. Что-то твердое уперлось Юнгу в затылок. Лейтенанты аккуратно спустили на землю, придержав под руку, когда тот потерял равновесие, и куда-то повели. Наконец мешок с головы сдернули и Вальтер увидел перед собой невысокое в пару ступенек крыльцо небольшого одноэтажного дома. Этот дом никак не мог оказаться тюрьмой или зданием контрразведки. То, что он, лейтенант Абвера Вальтер Юнг, попал в какие-то частные руки, стало очевидным. Его опять толкнули в спину, судя по всему, пистолетным стволом, и Юнг, поднявшись на крыльцо, вошел внутрь. В доме было жарко. Хозяин дома, голый по пояс мужик, со злым неприятным лицом, чье тело было густо покрыто татуировками, распахнул какую-то дверь и мотнул головой, приглашая заходить. В небольшой комнате, с лежащим на полу грязным матрасом, его пристегнули за руки к вмурованной в пол цепи и ушли. Вальтер подергал ее. Бесполезно. Небольшое окошко, забранное частой решеткой из толстых стальных прутьев, выходило во двор. До него можно было дотянуться на пределе длинной цепи. Юнгу удалось рассмотреть темный силуэт грузовика, но в таком неудобном положении руки сразу же начали болеть, и он уселся на матрас, опершись спиной о стену. В комнате сильно воняло. Источником неприятного запаха служило старое металлическое ведро, стоящее в дальнем углу. Деревянный черпак около тощей подушки был пуст. Сразу же захотелось пить. — Вот ты тут баню устроил пика! — раздался голос его провожатого. — Выпить есть? — Да ломит что-то с утра всего. Присаживайся, мотыль, самогонка есть, но дрянная. Пахан говорил, что сегодня вашу охоту отмечать будем, если все в цвет ляжет. Ты за этим ухарем приглядывай. Если он, как тот лейтенант, сдохнет, тебя Пахан точно на ремни порежет. Да знаю я. Где он сам-то? Наверное, к себе поехал бумажки писать. С этим фраером еще трое были. Пришлось зажмурить. Хлопнула дверь, и раздался еще один голос, скорее всего, водителя. Есть что пошамкать? Да, падай сюда, сейчас принесу. Марафету нет? Не, шмали есть чутка. Давай пожрем и потом покурим. Лады. Вальтер Юнг считал, что хорошо знает русский язык, но многие слова ему были непонятны. Скорее всего, какой-то уголовный сленг. Во взводе лейтенанта Шульты было несколько уголовников, которые разговаривали между собой так же непонятно. Юнг пожалел, что не уделил тогда этому внимания. Но кто же мог предположить? что ему это может понадобиться. Вальтер еще некоторое время прислушивался к их разговору, но там уже вспоминали разные случаи из тюремной жизни, и ничего достойного внимания он больше не услышал. «Лена, привет!» Дружелюбно улыбаясь, поздоровалась Юля. «Привет, но мы же уже здоровались сегодня», — сказала Лена. «С хорошим человеком можно и второй раз», — рассмеялась Юля и неожиданно спросила. «У тебя какой размер обуви?» «Тридцать шестой?» Удивленно ответила Лена. Отлично, обрадовалась Юля. Пойдем со мной. Юля бодрой походкой двинулась к своей комнате. Ничего не понимающая Лена, пошла следом. Юля распахнула свою дверь и сказала: Заходи, дорогой Карлсон? Затем обернулась к Лене и добавила: Ну и ты тоже заходи. Лена зашла и присела на стул. Юля достала принесенную когда-то Леной бутылку вина и быстрым, отработанным движением откупорила ее. Лена вздохнула. Она уже начала привыкать к этой Юлиной слабости. Юля поставила бутылку на стол и открыла свой шкаф. Но, по-видимому, ничего там не обнаружила. На секунду задумалась и, звонко хлопнув себя по лбу, полезла под кровать. Там оказался обычный солдатский Сидор. С видом фокусника, вынимающего из цилиндра кролика, Юля изобразила что-то вроде барабанной дроби и извлекла из Сидора пару элегантных туфель. "Мэри, должны подойти!» а то у меня нога выросла. — Да ну, Юль, неудобно как-то, — смутилась Лена. — Я же знаю, сколько такие могут стоить. — Лена, не начинай, а то обижусь сильно-сильно. — скривилась Юля и разлила вино по кружкам. Туфли оказались в пору. — Что я тебе говорила, а? Глаз-алмаз. Молодец я! — воскликнула Юля и подала Лене кружку. — Обмоем обновку! — Спасибо, Юля, мне правда неловко. — Да ладно, — отмахнулась Юля. «Смотри, что у меня для тебя еще есть!» Она снова жестом фокусника извлекла из того же мешка небольшую женскую сумочку, настолько подходившую цветом к этим туфлям, что сразу становилось понятно это единый набор. «Держи!» «Спасибо!» — сказала Лена, принимая неожиданно увесистую сумочку. Осмотрела ее со всех сторон, затем открыла и обнаружила там тяжелый золотой портсигар и затейливо украшенную золотую зажигалку. «Юля, ты тут вещи забыла!» Попробовала вернуть она это Юле, но та снова отмахнулась. «Оставь себе. Это напоминание о моей некомпетентности, поэтому пусть у тебя будет, типа театрального реквизита. С платьем сложнее, но, может, подойдет все же». С этими словами она извлекла из Сидора вечернее платье. Лена развернула его и поняла, что в любом случае она должна в него влезть. Такого у нее никогда еще не было. «Да что там говорить?» Подобные платья могли быть только в журналах или на артистках. Отказаться от него — это было выше ее сил. Юля отвлеклась, разливая вино по кружкам, а Лена быстро скинула с себя гимнастерку и начала прикидывать, как бы ей половчее одеться. Юля обернулась к ней, протягивая кружку, и вдруг резко развернулась к окну. Сперва Лена подумала, что Юля там кого-то заметила, но это было невозможно. Окна выходили на стену соседнего здания — И кроме кусочка внутреннего двора рассмотреть что-нибудь было решительно невозможно. «Что там?» — спросила Лена. «Осень», — как-то очень печально ответила Юля, не оборачиваясь. «Так давно уже осень?» — не поняла Лена. «Давно уже», — в тон ей согласилась Юля и добавила с какой-то непередаваемой тоской в голосе. «Очень давно». «Ну как тебе?» — спросила Лена. «Жаль, зеркала нет». Юля обернулась и окинула ее быстрым, внимательным взглядом. «Отлично все. Тебе как, не жмет? Движение не стесняет?» «Нет, хорошо сидит, по-моему. Ладно, беги в зеркало, посмотрись. На первом этаже есть большое». «Спасибо тебе». Лена хотела обнять Юлю и расцеловать, но та почему-то отстранилась и сказала с горькой усмешкой. «Беги, девочка, это важно». Лена выскочила за дверь и побежала по коридору. Но, сделав несколько шагов, замедлила темп. Странному поведению Юли она опять не находила объяснений. Ведь Юля явно стеснялась смотреть на нее полураздетую. И то, как она отстранилась. Ну, тут, возможно, сыграла роль субординация и нежелание доводить до понебратства. Хотя пить вместе она не чуралась. Да и тот откровенный разговор о Егоре. Нет, тут было что-то другое. Да и это ее обращение «девочка». Такое ощущение, что Юля считает ее ребенком. Лена решила поделиться своими мыслями с Егором. Он знает ее гораздо дольше и, возможно, легко сможет объяснить все эти странности в поведении Юли. Вальтер Юнг проснулся от скрипа ворот и шума, въезжающей во двор легковушки. Он вскочил на ноги и потянулся к окну. Из черной эмки вышли мужчина в форме и две женщины в роскошных платьях. Они сразу же вошли в дом, а уголовник со странным именем Пика, закрыв ворота, стал выгружать из машины какие-то мешки. Руки лейтенанта Абвера опять заболели, и он вернулся на свою лежанку. Очень хотелось есть. В доме вкусно пахло жареным мясом. Пару часов назад этот Пика принес ему воды, но на просьбу дать что-нибудь поесть никак не отреагировал. В соседней комнате, судя по всему, накрывали на стол. Зазвенела посуда и столовые приборы. Приехавших гостей встретили радостными возгласами. «Это ваша доля за продуктовый склад!» — услыхал юнг знакомый голос. И тут громко заиграла музыка. Должно быть, завели патефон. Пару раз раздавался веселый женский смех. Это все продолжалось около часа. А потом дверь распахнулась, и на пороге возник пика. Он застегнул на его руках наручники и освободил от цепи. Молча кивнул в сторону открытой двери, откуда доносилась музыка и несколько голосов. Вальтер поднялся и вышел. После полумрака своей комнаты он на секунду ослеп от яркого света, но глаза быстро привыкли, и он смог рассмотреть всех присутствующих. В комнате находилось шесть человек. Во главе стола, несомненно, на самом почетном месте, сидел молодой парень в форме со знаками различий лейтенанта госбезопасности. Трое мужчин, судя по обилию татуировок на руках, были уголовниками. Молодые женщины в красивых вечерних платьях смотрели здесь несколько неуместно, но лейтенант не стал заострять на них внимание. Впрочем, и они, занятые употреблением кокаина, тоже удостоили его лишь мимолетных взглядов, хотя в глазах одной из них, лихо опрокинувшей в себя приличную дозу коньяка, он все же уловил кое-какой интерес. Очень уж недвусмысленный был этот взгляд». Сам стол поражал своим разнообразием. «Юнк, конечно же, знал, что практически с самого начала войны в Москве была введена нормированная выдача продуктов, но, судя по данному изобилию, на этих людях это никак не отразилось. «Вы можете присесть, лейтенант», — сказал сидевший во главе стола парень, и Вальтер узнал этот голос. Этот человек допрашивал его ночью в лесу. «Благодарю». Юнк уселся на свободный табурет. Я не буду расспрашивать вас о вашем имени, номере части, цели заброски и тому подобных незначительных мелочах. У нас с вами будет серьезный разговор о гораздо более важных вещах, и от результатов этого разговора будет напрямую зависеть ваша дальнейшая судьба». «Я слушаю вас», — как можно более нейтрально произнес Вальтер. «Вы сказали, что родом из достаточно обеспеченной семьи. Скажите мне, лейтенант, готовы ли будут ваши родственники?» купить у меня вашу жизнь». Юнг задумался. Надеяться на то, что его командование заплатит за него выкуп, было просто смешно. Оставалась, правда, надежда, что Абвер может заинтересовать возможность вербовки этих людей, тем более что один из них является офицером госбезопасности и, судя по его званию и столь юному возрасту, имеет там неплохую протекцию и наверняка занимает какую-то хорошую должность. Я думаю, они согласятся внести за меня выкуп, но большое значение будет иметь размер этого выкупа. Мы привезли сюда вашу рацию. У вас есть возможность связаться с руководством и обрисовать ваше незавидное положение. Предупредите, что у них есть неделя, чтобы передать деньги. Можете также добавить, что я буду лишать вас одного пальца на руке за каждый день просрочки платежа. Когда пальцы на руках закончатся, я вас убью». «Сколько вы хотите?» — глухо спросил Юнг. «Сто тысяч советских рублей и пятьдесят тысяч швейцарских франков», — широко улыбнулся лейтенант, блеснув металлическими зубами. «Это очень большая сумма», — осторожно сказал Юнг. «Все относительно, мой незадачливый друг. Но торговаться с вами никто не будет. Кстати говоря, если вы хотите рассчитывать на достойный режим содержания и нормальное питание», то приготовьтесь выложить еще десять тысяч рублей, иначе вы здорово похудеете на нашей диете. Мне нужно подумать. Боюсь, что у вас нет времени на раздумья. Мне нужен ответ прямо сейчас». «Я согласен», — обреченно сказал Юнг. «Вы приняли правильное решение, лейтенант. Когда у вас запланирован сеанс связи?» «Завтра ночью». «Хорошо. Обдумайте, как лучше сформулировать ваше послание. А пока угощайтесь». Вальтер Юнг с сомнением посмотрел на объедки в стоящей перед ним тарелки, но лейтенант сделал знак одному из уголовников, и тот принес юнгу чистую тарелку и металлическую кружку. Пика щедро плеснул ему водки и подмигнул. Ну что, Пахан, он согласился? спросил третий уголовник. Да. Пусть поест, подумает, что своим сказать. Глянь, как мечет! возмутился Пика. Это он нас так в убыток загонит. Ты ему скажи, что это отдельных хрустов будет стоить! — Мы его как барина на авто катали. Бесплатно, что ли? Потом пропуск ему нужен будет. А это куска три с половиной, если не фуфил. Он и так жрет тут от пуза и живет, как у Христа, за пазухой. Будто в метрополе. — Не мелочись, — скривился лейтенант, которого называли Паханом. — И верните ему его барахло. Вижу, что уже поделили. Уголовники недовольно поморщились, но выложили на стол перед Вальтером его вещи. Подошла одна из девушек и, присев на колени Пахана, обняла его за шею. «Милый, ты уже освободился? Мы танцевать хотим!» Пахан рассмеялся и поцеловал ее. Вторая женщина села на стул рядом с целующейся парочкой и с интересом стала наблюдать за жующим лейтенантом своими неестественно увеличенными зрачками. Папироса в ее руках пахла приторно-сладким запахом анаши. Она периодически делала несколько мелких затяжек и, выпуская дым, запивала коньяком. Один из уголовников кивнул на ее папиросу, И она протянула ее ему. Тот тоже сделал пару быстрых затяжек и передал папиросу сидящему рядом пике. Когда остаток папиросы вернулся к ней, девушка брезгливо взяла ее в руки и протянула Юнгу. Вальтер глубоко затянулся, и едкий дым заставил его закашляться. Глядя на него, она обаятельно улыбнулась и, залпом допив коньяк, потянулась за бутылкой. — А не сыграть ли нам? — предложила она, наполнив свой бокал. «Давай, Маруха, твой фарт пощупаем!» С готовностью поддержал Пика и вынул из кармана потертую колоду. Остальные молча сгребли на край стола посуду и расселись за освободившееся место. Парочка самозабвенно целовалась и, по-видимому, ничего больше не замечала. Потом парень что-то прошептал девушке на ухо, и они оба встали и молча вышли. Юнг проводил их удивленным взглядом. О нем, казалось, все позабыли. Вальтер взял со стола бутылку и налил себе еще немного. Пика мельком взглянул на эти манипуляции и подставил свою кружку. Юнг налил и ему. Тем временем началась игра. Понаблюдав немного, Вальтер быстро разобрался в правилах. Ничего сложного в этой игре не было. Всем раздавали по три карты, потом начинались ставки. Выигрывал тот, у кого было больше очков одной масти. Юнг с интересом наблюдал за игрой. Один из уголовников — мотыль. Видимо, самый азартный или неопытный. Очень быстро лишился своих денег и поставил на кон красивые женские часы. Девушка взяла их и, внимательно рассмотрев, вынесла вердикт. «За штуку пойдет!» «Как за штуку?» — взвился мотыль. «Да они три стоят!» «Иди, за три продай и приходи!» — невозмутимо ответила та. Под громкий хохот мотыль недовольно кивнул. Девушка быстро обменяла часы на деньги и надела их себе на руку. Юнг заметил красивый тонкий золотой браслет на другом ее запястье. Эта девушка явно любила дорогие вещи. Денег Мотылю хватило всего на несколько раздач. Под общий хохот он встал и налил себе водки. — Не желаете присоединиться, гер-офицер? С улыбкой предложила девушка Юнгу на неплохом немецком. — Да ты по-ихнему ботаешь! — удивился уголовник, которого все называли Батыр. — Да я ж голубых кровей! — улыбнулась она обворожительно. Еще я могу по-английски и по-французски. — Вот и даешь! восхитился Пика. — Где так наблатыкалась? — Образование, господа. — Теперь понятно, зачем вы франки слохов лохов стрижете. Швейцарию, небось, со своим генералом навострилась, — завистливо сказал Батыр. — Это вас не касается, господа. Раздавайте лучше, — ответила девушка и сделала большой глоток коньяка. — К моему сожалению, Фройлин, у меня нет наличных, — сказал Вальтер. Она взяла лежащий перед ним серебряный портсигар и зажигалку, повертела вещи в руках, рассматривая, потом убрала в свою элегантную сумочку и положила перед Вальтером тысячу рублей. «Надеюсь, у вас нет претензий?» — спросила девушка по-русски с обворожительной улыбкой. «Простите, Фройлин, но я не понимаю», — ответил Вальтер как можно более убедительно. «Повезло тебе, Батыр, что этот фраер по-нашему не сечет, иначе твой длинный язык сыграл бы с тобой неприятную шутку». Я бы даже сказала «фатальную», — с такой же очаровательной улыбкой произнесла девушка и, взяв со стола свои карты, углубилась в их изучение. Денег, вырученных за портсигар, хватило ненадолго. Впрочем, у остальных уголовников деньги тоже закончились довольно быстро. Девушка с невинной усмешкой аккуратно сложила купюры в толстую пачку и убрала в свою сумочку. — Да, фортовая. Ты в натуре фортовая, с уважением сказал Пика. — Заходите еще, господа. Рассмеялась она в ответ. «И раз у вас больше ничего нет, то я предлагаю выпить». Ее с воодушевлением поддержали шутками и смехом. В этот момент граммофонная пластинка закончилась, и в наступившей тишине из соседней комнаты донеслись довольно недвусмысленные стоны. Это вызвало новый взрыв хохота. Минут через двадцать лейтенант вернулся в комнату и налил себе выпить. Увидев Юнга, он, казалось, удивился. «А этот что здесь делает?» «Пожрал и хорош. Уведи его, Пика. Я завтра не приеду. Дашь ему рацию, пусть передает». Распорядился лейтенант и добавил на немецком. «Вечеринка окончена, лейтенант. У меня не будет возможности присутствовать здесь завтра. Так что я надеюсь на ваше благоразумие. Рацию вам дадут». «Мне нужен карандаш и бумага», — попросил Юнг. «Вы все получите. До встречи». Пика отвел Вальтера в соседнюю комнату и приковал к цепи. За дверью опять включили музыку и, судя по разговорам, перешли к танцам. Вальтер Юнг лег на свой грязный матрас и закрыл глаза. Нужно было все хорошенько обдумать. От завтрашнего сеанса связи зависела его жизнь».